Глава 15. Большой театр. Спорный вопрос о дне его открытия. Празднество открытия театра. «Ильмон де ла Содержание пьесы. Постройка театра. Наружное и внутреннее его устройство. Реймерс и Георгий о дне его открытия. Полисмейстер Чулков и сатира на него Копьева. Постановка пьес при Екатерине II. Начальное управление Олега. Актеры и рецензенты старого времени. Актриса Семенова и Жорж. Пожар Большого театра. Перестройка его. Открытие после перестройки. Вопрос о дне открытия Петербургского Большого театра до сих пор является спорным. Одни и в том числе дирекции императорских театров, праздновавшие столетие Большого театра 21 октября 1883 года. Говорят, что театр открыт в 1783 году. По нашему же мнению, 100 лет ему вышло только в 1884 году, и это мнение основывается на следующих источниках. Описание Санкт-Петербурга, 1794 год, страница 96, Пушкарев. Описание Петербурга, часть 3, страница 120, Князь Шаховской. а летопись русского театра, эпоха 2, страница 1, театрал. Карманы книжка любителей театра, СПБ, 1853 год, страница 117 и многие другие. Все эти источники говорят, что Большой театр открыт не в 1783, а в 1784 году. Кроме того, мы просматривали все повременные издания 1783 года на русском и немецком языках, и нигде не могли найти дни открытия названного театра. Удивительнее всего, что такие люди, как Арапов и Греч, целую жизнь собиравшие все сведения по истории нашего театра, не знали верно года и дня открытия. Греч в своей статье «Взгляд на историю русского театра», напечатанной в русской талии 1825 года, говорит, что Большой каменный театр был открыт в 1783 году. Арапов в своей летописи прямо перепечатывает это известие, и затем эта величайшая неверность повторяется несколько раз в разных театральных альманахах и доходит в ошибки до наших дней. Наиболее последовательный из летописцев нашего театра, князь Шаховской, первый сообщает, что каменный театр был открыт в 1784 году итальянской оперой Иль Монделя Луна. «На Луне Приводим здесь интересную заметку об этой опере музыкального критика Иванова. По словам его, опера принадлежала перу двух знаменитостей своего времени – Гальдоне и композитору Поэзиэллу, или правильнее – Поэзиэлло. Последний долго жил в Петербурге, где занимал место дирижера в опере и инспектора театральных оркестров. Днем открытия театра был день коронации императрицы. Об этом ясно сказано на заглавном листе пьесы Гальдони, напечатанной в Петербурге. На Луне – веселое театральное празднество, имеющее быть представленным в Новом Каменном Императорском театре по случаю Дня Первого Открытия, назначенного на торжественный день коронования Ее Императорского Величества Екатерины II. Отсюда видно, что, во-первых, с празднованием юбилея Дирекция опоздала ровно на месяц, ибо Екатерина короновалась 22 сентября 1761 года. А во-вторых, что Вагнер, взяв для своих опер обозначение, только вернулся к старому и пустил в ход выражение, употреблявшееся итальянцами в театральном мире задолго до него. Итак, нет ничего нового под луной, ни промахов театральных дирекций ни употребления театральных терминов. Комедия на луне была написана на Гальдоне сперва в трех актах. Но так как торжественный спектакль не может очень долго продолжаться, то пьесу переделали, составив из нее одно довольно большое действие в пяти картинах. Поезжая до приезда в Петербург написал и дал в Неаполе оперу на этот же сюжет под названием «Праведный легковерный». Для открытия же Петербургского театра он сочинил совсем новую музыку. Она состоит из нескольких хоров, ансамблей, дуэтов и инструментальных интермезий, размеров не особенно значительных по обычаю времени. Содержание пьесы следующее. Молодой человек Экликтико ухаживает за Кларисой, дочкой некоего Буана Феде, любителя последних слов науки. Увлечение наукой и не мешает ему держать дочерей под замком. Но давно уже известно, что взрослых девушек не спрячешь, а человек идет к погибели имени путем своих увлечений. На увлечение старика Экликтико строит план соединения с возлюбленной. Вместе со своим приятелем Эрнестом, Влюбленным в другую дочь старика, Фламинию, ему удается одурачить легковерного Буанафеде. Он убеждает его, что ему в качестве астролога удалось войти в сообщение с Луной и получить приглашение переселиться туда навсегда. Буанафеде, видевший уже в телескоп эклиптика, разные диковинные туманы и картины, подается раскинутым сетям и желает сопровождать своего молодого друга на Луну. Ему дают сонных капель и переносят в Сатернеста, где устраивается ряд волшебных сцен. Старику поют деревья, эхо говорит на разные голоса, пастушки танцуют с нимфами. Буанафеде в восторге и просит только, чтобы дочерей его перенесли в очаровательный лунный мир. Желание его исполняется, а монарх Луны, изображаемый слугой Эрнеста, приказывает Буанафеде обвенчать молодежь. Обман в заключении, конечно, раскрывается, но исправить его немыслимо, и Буанафеде остается покориться своей судьбе.